Глава вторая София тоже потеряла самообладание. Сквозь человеческие черты проступил ее истинный облик. Она пыталась спрятать его, но бесполезно. Как назло, Саша повернулся к ней, расшвыривая новую порцию сахара, и увидел ее метаморфозы. «София!» — неверяще выдавил он. «Ты зубка Празднование остановилось, все зубы замерли. Они не понимали, что происходит, и косились то на своего короля, то на Софию, ожидая хотя бы небольшого намека на то, как себя стоит вести. И, конечно, не прекращали собирать сахар. Повисла пауза. Возникшая немая сцена была достойна лучших театров Российской империи. И я понимал, сейчас рванет. «Саша пьян, поэтому не может здраво соображать. А уж если вспомнить, что зубы для него больная тема, то... ой ой Поэтому я принял решение вырубить его. За ночь это спится, и мы хотя бы сможем нормально поговорить». Я сонное заклинание и бросил его в Сашу. Только вот не учел фактор случайности. Я бы даже сказал «злого рока». Если точнее, крабогнома и дракошу. Эти двое веселились, раскрашивая детей едозубов. Что-то вроде забавного грима, кошечки, собачки, всякие монстры. Я говорю что-то вроде, потому что, если честно, это больше походило не на Грима, а на коляки маляки Видимо, когда Саша рассыпал сахар, вся клиентура крабогнома и дракоша разбежалась, и они нашли себе новое занятие — играть в чехарду. Нет, с другой стороны, это можно было предсказать, учитывая непоседливость моих фамильяров и то, как заманчиво стояли на четвереньках едозубы. Ну, этого можно было ожидать. Дракоша и крабогном с радостным гиканьем принялись перепрыгивать через едозубов. К сожалению, в тот момент, когда я бросил в Сашу сонное заклинание, крабогном споткнулся и врезался мне в ноги. Я пошатнулся, моя рука дрогнула, и заклинание попало в пожилого едозуба. Тот моментально упал на землю и захрапел. Тем временем на лице Саши отобразилась усердная работа мысли. Он напыжился и, обвинительно ткнув в меня пальцем, проорал. «Вы обманывали меня! Ты, Марк! Ты все это время знал, что рядом со мной бродит это отвратительное отродье!» Она набилась мне в друзья. Да, она даже знает, какой у меня любимый цвет. Вот почему она задавала все эти вопросы. Собирала на меня компромат. Проклятая едозубка прикидывалась моим другом. Саша кричал так сильно, что его слюна разлеталась в разные стороны. В какую-то секунду он вообще перестал себя контролировать и отвесил Софии по щечину. Я не успел его остановить. Просто не ожидал от Саши рукоприкладства. Хлопок от пощечины прозвучал как гром. Едозубы даже перестали собирать сахар. Видимо, то, что человек посмел ударить их принцессу, было для них большим потрясением. Как я выяснил раньше, когда заключал с королем еще первый договор, сахар — это не универсальное оружие против едозубов. Ну да, было бы слишком легко. По факту, каждого едозуба с самого детства обучает сопротивляться сахарному желанию. Сашу вот не учили, и его действительно очень легко победить таким вот подлым приемчиком. А вот остальных едозубов зависит от их силы воли и того, насколько они могут управлять своими чувствами. Например, стража, которая патрулировала город, заглянула на центральную площадь, воинов привлек шум. Сейчас они стояли на краю площади, явно растерявшись. Но вот сахар собирать не спешили. Саша на диверсии удалась на все сто процентов, потому что едозубы расслабились во время праздника. Проще говоря, не ожидали такой подлянки. В реальном же бою подобная уловка не сработала бы. Но Криоган все равно болван, потому что у человечества огромное количество сахара. Люди смогли бы едозубов буквально завалить с головой. Один раз зубов бы получилось сопротивляться соблазну, но вот второй раз — третий, четвертый, пятый. Но ну, когда-нибудь их ментальная защита просто-напросто разлетелась бы на куски. Собственно, я не использовал сахар, потому что один рассыпанный пакет не помог бы мне выиграть серьезный бой. Но, кстати, мои друзья-то этого не знали. Ладно, судя по всему, не только Криоган оболванился. Вдобавок ко всему едозубы могут вырваться из сахарного дурмана, если испытают сильное потрясение, как сейчас, когда Софии отвесили смачную пощечину. «Как ты смеешь?» — воскликнул едозуб в темно-красной рубашке, вскочил и стиснул кулаки. «Как ты смеешь бить принцессу?» «Ты рассыпал сахар, когда мы не ждали подвоха, но этого унижения тебе показалось мало, и ты напал на дочь короля!» Подхватил едозуб с фиолетовым кожистым гребнем на голове. Он обернулся к стражникам и прорычал. «Чего вы стоите? Скрутите на лица и бросьте в темницу! Никто не смеет оскорблять королевский рот!» Саша беззвучно хлопал, Тому ставившись на Софию. «Принцесса? Дочь короля?» — шокированно выдавил он. «То есть ты моя мама?» Морды всех едозубов, которые услышали его слова, вытянулись от изумления. София, скрипнув зубами, вернула себе человеческий облик и с мольбой произнесла. «Пожалуйста, позволь мне объясниться». «Вы все...» — Саша обвел рукой площадь, задержав взгляд на мне. «Вы все меня обманули!» Так я позволил зайти всему слишком далеко. Я скастовал еще одно сонное заклинание и усыпил Сашу. В этот раз все прошло удачно. Крабагном и дракоша с любопытством следили за разыгравшейся драмой и не лезли под руку, и заклинание достигло цели. Я подхватил Сашу, чтобы он не раскроил голову, ударившись о каменную плитку, и оттащил его в госпиталь. Теперь он продрыхнет до утра. Когда я вернулся на Центральную площадь, праздник окончательно затух. Песни затихли, и до зубы прекратили танцевать и расходились по домам. Сахар поблескивал освещаемые языками пламени. Егор расспрашивал Кристину о том, что произошло. Он единственный не подозревал об истинном происхождении Саши. Ну, точнее, он узнал о нем пару месяцев назад, но попросил меня стереть ему память. Так сложно ему было уложить в голове, что его друг — монстр. София сидела на скамейке чуть поодаль, спрятав лицо в ладонях. Выглядела она бледной, измученной. Я подошел к ней и уселся рядом. «Он меня не простит», — прошептала она и всхлипнула. Я говорил, что это плохая идея. Услышав это, София захныкала. Я раздосадованно прикусил язык. Фраза «я же говорил» совсем не подходит, если хочешь утешить расстроенного человека. Я осторожно обнял ее, и София прильнула к моей груди. Я же попытался смягчить свои слова. Я понимаю, твой план был прост. Ты пыталась сблизиться с Сашей, чтобы он принял тебя. Увидел, что ты добрая, милая, человечная. Что ты не монстр, и у тебя получилось. Но проблема в том, что ты этого добилась в облике Софии. Именно София — добрая, милая и человечная, а свою маму Саша до сих пор считает жестоким монстром. София разрыдалась, и я беспомощно погладил ее по спине. М-да, сегодня из меня утешитель, как из коровы балерина. Кристина сурово на меня заиркнула и сделала знак, чтобы я передал Софию под ее попечение. Как ей поступил. Разорвал объятия и немного отсел, освобождая место для Кристины. Она опустилась между мной и Софией, взяла ее за руку и начала что-то тихо-тихо шептать. Спустя десять секунд София кивнула, и они ушли в сторону госпиталя. Егор с печальной физиономией потопал за ними. — Он не изменит своего мнения, — сказал король Едозубов, незаметно подошедший ко мне. Он не спрашивал, а констатировал. Тяжело вздохнув, он посмотрел на меня и попросил. «Моей дочери нет места в вашем мире. Когда она вышла из комы и отправилась туда, я смирился. Ее держал сын, и в этом была моя вина. Я заставил ее наложить на него проклятие, чего моя дочь впала в вечный сон. Но сейчас...» Он вперился в меня взглядом, словно пытался таким образом меня убедить. «Сейчас ей нечего там делать. Завтра ваш друг учинит скандал, и это будет хороший шанс, чтобы...» Чтобы София осталась здесь, Закончил я за него с грустной усмешкой. «Как жаль, что вы, ваше величество, опять забываете. Саша, ваш внук...» «Я раскаиваюсь...» Проронил он и добавил с небольшой заминкой. Но принять его все равно не смогу. То есть помощь от меня вы приняли, а внука нет. Что-то я не вижу, как вы пытаетесь возродить Криогана из мертвых, чтобы справиться с ним самостоятельно, без подмоги в виде жалких людишек. И договор со мной заключили, как приперло. Я не сдержался и презрительно скривился. Эти едозубы уже разошлись, так что я перестал стесняться в выражениях. Выругавшись, я процедил. «Вы — глупый лицемер». «Называй, как пожелаешь, но свои решения я не изменю», — отрезал король. «Мой настоящий внук займет трон едозубов, а твой друг...» «Ошибка». Я покачал головой и рассмеялся. «А ваша дочь, кто же она?» Не потому ли вы мечтаете, чтобы она осталась здесь? Что у вас нет другого внука? Нет наследника, которого бы могла принять ваша гордыня? София нужна вам только в качестве сосуда для производства годного внука. Попомните мои слова, ваше величество. Если вы не одумаетесь, то потеряете всю свою семью. Я понял, помощи от тебя не будет. Король кивнул и чопорно добавил. Не переживай. На наших договоренностях это не отразится. Послезавтра я отправлю отряд охотников в данж с расплодившимися пиявочницами. И отправлю тебе одну четвертую часть добытых кристаллов. Однако с трещиной, где расплодились серебряные козлы, тебе придется помочь. Понял, принял. Я махнул ему на прощание и направился в госпиталь. Там я напросился у медсестер, чтобы меня поселили в палату к Саше и Егору. Утром разразится грандиозный скандал, и я хочу присутствовать при этой катастрофе. Может, получится минимизировать последствия. Я прокрался по коридору мимо палаты Кристины и Софии. Девушки уже спали и проскользнул в комнату к Егору и Саше. Одна кровать пустовала, на нее я и завалился, устало прикрыв глаза. «Кристина рассказала, что ты стер мне память» и громко проронил Егор. «Было дело, но повторить не смогу», — ответил я. «Нет, не надо». Егор повернулся, и кровать под ним скрипнула. «Я поступил как трус, а я не хочу быть трусом. Трусы не спасают людей». Он замялся, подбирая слова, но все-таки сказал. «А еще мне кажется, что тогда Саша был для меня чужаком, просто одногруппником, он был вредным и неприятным, а потом попал в наш отряд. Он стал вести себя с нами по-другому, был вежливым, тихим, но я же помнил, каким он был сначала, высокомерным и наглым, поэтому я попросил стереть мне память». Но за последние недели я узнал Сашу как хорошего друга. Теперь он не кажется мне монстром. Просто друг, хоть и, и да зуб. Давай я объясню Саше, что ты ничего не знал, предложил я. Тогда он не будет на тебя дуться, потому что ты его не обманывал. Нет, отчеканил Егор, будем расхлебывать вместе. Спокойной ночи, спокойной ночи. Я укутался в одеяло и улегся поудобнее, не особо веря, что смогу заснуть. Слишком много стресса, слишком много переживаний. Я ошибался. Стоило мне закрыть глаза, как я провалился в сон. Утро началось с бубнижа вдалеке. Я сразу не сообразил, где вообще нахожусь. Но постепенно перед глазами пролетели вчерашние события, и я резко сел на кровати. И огляделся. Койки Саша и Егора пустовали. Из комнаты Кристины и Софии доносились возмущенные вопли. Потерев глаза и зевнув, я пошел на шум. Ребята активно выясняли отношения. Что удивительно, София, Кристина и даже Егор выглядели очень раздраженными. Видимо, скандал длился не первый час. «Да что ты от нас хочешь?» — скричала Кристина и сердито накрутила розовый локон на палец. «Да, мы предали твое доверие. Мы сделали это из лучших побуждений, но это нас не оправдывает. Мы искренне раскаиваемся. Ну что ты от нас хочешь? Ты просто кричишь на нас и бегаешь по комнате». «Привет», — поздоровался я, и Саша на пятках обернулся ко мне. «А, вот и главный герой», — извительно бросил он. «И что же ты мне скажешь?» «Судя по всему, ничего, потому что бесполезно». Поморщился я. «Ты выпустил пар, но, очевидно, все еще не готов к конструктивному диалогу». «Нет-нет-нет». Я остановил его, когда он открыл рот, чтобы меня перебить. «Да слушай до конца, ладно?» «Я не считаю, что ты должен моментально простить нас». «Что вообще должен простить нас?» «Но также я считаю, что мы не заслуживаем нескончаемой ругани». Мы хранили твою тайну, мы помогали тебе, мы считали тебя своим другом. К тому же Софию притащил в академию я. Это моя, хм, инициатива. Она умоляла меня об этом, согласилась едва ли не быть моей личной рабыней. Все ради того, чтобы познакомиться с тобой, чтобы искупить свою вину. Признаюсь, я дал слабину, пожалел. Это было моей ошибкой. Не следовало все обсудить с тобой. Плохая идея. «Я понимал это, но не переубедил Софию. Моя вина». «К чему ты ведешь?» — буркнул Саша, нахмурившись. «Отдохни, обдумай все, а потом возвращайся, и мы снова поговорим. Только спокойно», — сказал я. «Можешь послать нас куда подальше, и мы разойдемся, как в море корабли. Или дать нам шанс на прощение. Мы примем любой вердикт. Но сказанный нормальным тоном и без крика». Саша медленно-медленно кивнул и вышел из палаты. София безжизненно уставилась в стену и не шевелилась. У меня были двойственные чувства. С одной стороны, она и вправду все это заслужила. Она предала собственного ребенка. Но с другой, я привязался к ней. Когда кто-либо становится твоим другом, ты хочешь не хочешь, но проникаешься и его правдой, его страданиями угрызениями совести и муками выбора. Да, она заслуживала этого, но мне все равно хотелось ей помочь. Остаток дня прошел чрезвычайно напряженно. Саша бродил леший знает где, и до зуба сказали, что видели его где-то за городом, а остальные ребята по большей части молчали. Когда мы обедали, София робко спросила, «Мне можно вернуться в академию?» А ты выдержишь!» — невесело хмыкнул я. «В смысле?» — она с непониманием поморщилась. «Просто представь, что ты будешь видеть Сашу каждый день, но не сможешь к нему подойти. Он будет смотреть на тебя с отвращением, а в хорошем настроении просто будет тебя игнорировать». Я пожал плечами. «Разве это легко — знать, что никогда-никогда не достигнешь заветной мечты?» Кристина пнула меня по голени под столом, и я добавил немного мягче. Я не пытаюсь сделать тебе больно. Всего лишь хочу, чтобы ты трезво оценивала уровень сложности. — Я должна, — категорично уронила София. — Если Саша не запретит мне, то я вернусь. — Хорошо, — я сосредоточился на бивной из чешуйчатой свиньи. Через коробогнома я передал Саше, что в восемь вечера мы возвращаемся в реальный мир. И до зубы в благодарность подарили нам ящичек драгоценных камней и пять массивных ожерелий из белого металла, а также отсыпали кристаллов различных уровней от первого до седьмого. Невероятная щедрость, безронии. Уверен, этот белый металл, название которого я не знал, стоит на земле огромных денег. Когда мы с ребятами вышли из города и в сопровождении охранников Едозубов направились к расщелине, к нам присоединился смурной Саша. «Если ты против, я не пойду», — неловко сказала София, пряча взгляд. «Без разницы», — скривился Саша, замолчал и весь дальнейший путь старательно делал вид, что не видит никого из нас. Мы покинули данж Едозубов и перенеслись в Краснодар, в знакомый подвал. Поднялись на первый этаж и вышли на улицу. Я вызвал такси. «Ожидание семь минут», — так написало приложение. Какие-то жалкие семь минут, но они растянулись в вечность. Я видел, что Кристина и София едва сдерживались, чтобы не заговорить с Сашей а тот, кажется, с каждой секундой бесился все сильнее и сильнее, как бы не рвануло. Как только я об этом подумал, раздался взрыв. Нас окатило волной пыли, земля под ногами задрожала. Мы закашлялись и упали на колени, потеряв равновесие. Пыль попала в глаза, из-за чего я не сразу понял, что вокруг нас внезапно выросли стены. Я попытался создать воздушный кулак, но ничего не произошло. Магия исчезла. «Не рыпайтесь!» — прохрипел мужской голос с потолка. «Вы похищены!»